Глава 103. Четверг, 16 марта. Росс возвращался домой от зака бокса, трясясь на заднем сиденье дряхлого такси. Таксист-иностранец ожесточенно ругался с кем-то по телефону, за дорогой почти не следил. За соблюдением правил тем более. Пискнул телефон. СМС Катымржин. «Привет, таинственный незнакомец. Как прошел день? Может, встретимся сегодня вечером?» Я соскучилась. Ха-ха. Он долго смотрел на это сообщение, мучаясь чувством вины из-за сали. Жена ждёт ребёнка, а он чем занимается? Мечтает о другой женщине, да ещё едва ли не целуется с ней посреди улицы. — Ай, хорошо, чайки сыграли, да? — крикнул вдруг, оборачиваясь к нему широкой улыбкой таксист. — Отлично сыграли, они вообще молодцы! — телефон снова пискнул. — Новая смска. Теперь от Салли. «Кажется, сразу после обеда я была немного в растрепанных чувствах и не смогла поблагодарить тебя как следует. Как прошла твоя встреча?» Росс нахмурился, пытаясь вспомнить, что ей говорил за обедом о встрече с Заком Боксом и надеясь, что не сказал лишнего. Судя по тому, что по рассказам у Салли о своем дедушке Джулиуси Хаунселе, вряд ли она побежит к нему докладывать об их разговоре. «Но кто знает?» Он ответил им же. Спасибо, но не получится. Звонил сегодня в ремонтную фирму, завтра с утра от них придут оценивать ущерб и составлять план работ. Затем, перечитав сообщение от Сали, ответил ей: Мне удалось не заснуть, а вот язык, кажется, сплетался. Обед был отличный, обязательное надо скоро повторить. 4x. Тут же пришла новый смс от Тимжан: Приятно слышать, что ты хорошо пообедал. Интересно, с кем? Кто это заслужил четырех хххх? Росс охватил холодный ужас. Черт, черт, черт, черт! Что же он творил? Но ну, разумеется, перепутало СМСки, отправил иму Джон ответ, предназначенный для Салих Юс. Тут же подтверждая его подозрения, пришел ответ от Сали. «Э -э, оценивать ущерб?» Росс снова проклял свою тупость. Несколько секунд он лихорадочно соображал. «Что теперь делать?» и наконец отправил ответ имажен тщательно проследив, чтобы тот попал по назначению. «С редактором?» «Ха-ха». Ещё несколько секунд и новое сообщение. «Как мило. Не знала, что ради публикации ты с ней ещё и трахаешься».